Глава 21. Агент Янис. Сегодняшний клиент фирмы ООО Охранные сигнализации и системы аудио и видеонаблюдения заставил о многом задуматься. Он ставил под угрозу многолетние наработки. Пахло провалом операции. Нужно срочно связаться с шефом. А ведь как всё было красиво задумано. Некая фирма предлагает услуги в указанной деятельности по ценам гораздо ниже рыночных, а по качеству на порядок выше. И дальше начиналась работа по отработанному сценарию. Мне пришла в голову идея не устанавливать тайком жучки, не вербовать стукачей и даже не выкупать ценную информацию у нечистых на руку служак, а в открытую подключать соответствующую записывающую и транслирующую аппаратуру в интересующих фирмах, офисах и конторах. Когда такой дерзкий план получил одобрение у главы Центрального разведывательного управления, осталось проработать детали и решить техническую сторону вопроса. Но это всё уже были нюансы. Инженеры управления потрудились на славу. Информация с датчиков дублировалась на носителе информации, вмонтированной в аккумуляторные батареи, которые периодически обслуживали специально обученные люди. При попытке вскрытия оборудования некомпетентным человеком всё заливалось кислотой, и улики превращались в комок расплавленной массы. Естественно, аккумуляторы сторонних изготовителей не подходили к аппаратуре нашей фирмы. Я даже получил на реализацию этого дела благословение отца, старого антикоммуниста. С тех пор, как он покинул ненавистную страну советов и эмигрировал в Штаты, прошло много лет. И хотя сегодняшняя Россия уже мало чем напоминала прежний СССР, затаённая злоба не угасала в старике ни на минуту. Поэтому, когда именно мне, имеющему прибалтийские корни, а следовательно соответствующую внешность и знание русского языка, пусть и говорю с акцентом, поручили проведение операции «Слухач», старший Ульвинас прослезился и пожелал мне удачи. Спустя полгода в городе Н появилась фирма, предлагающая услуги в сфере охранных систем. Одна из множества уже существовавших на рынке. Однако проводимая новичками политика позволила довольно быстро избавиться от конкурентов. Мы развернули обширную рекламную кампанию. Американцы на этом собаку съели. Ни один институт там занят изучением психологии потребителя. Предлагали ассортимент, состоящий из качественной японской техники со специальной начинкой из Пентагона. Ввели гибкие системы скидок, а также вознаграждение людям, полномочным принимать правильные решения. Пообещали бесплатное техническое обслуживание и сопровождение. Должны же наши агенты как-то изымать записанные данные оттуда, где конспирация не позволяет реализовать прямую трансляцию. сделали пожизненную гарантию, добываемая информация стоила гораздо дороже таких затрат. И завели своих людей в Белом доме, что обошлось ЦРУ в несколько грин-карт для членов семей местных чиновников. За несколько лет мы постепенно установили камеры и микрофоны с двойным дном как в самой администрации, так и в больницах, школах, вузах и НИИ, в МВД и даже в некоторых кабинетах ФСБ. Помимо государственных учреждений, нашей аппаратурой пользовались офисы и особняки-дворцы успешных бизнесменов, а также некоторых других личностей, дела и слова которых имеют определенный вес в обществе. Агент Янис Ульфинас обратился к себе. На данный момент вы всемогущи. Можете шантажировать Люпофа от проворвавшегося сторожа Томмера. «Да, чувство власти пьянит. При желании могу устроить так, что полетят погоны высоких чинов прокуратуры, МЧС, Министерства внутренних дел. Если понадобится, с шевелением пальца в любой момент устрою разборки между ворами в законе. Могу даже выбрать, какая именно крыша, на какую наедет и за что именно. Причем в самом криминальном мире об их сером кардинале даже не догадываются». На примере этого среднего статистического российского города операция Слухач прошла успешно. Я уже написал отчёт на имя шефа, подготовил преемника и после заслуженного отдыха на Майами собирался взяться за столицу. А Москва это уже совсем другие возможности и, соответственно, более высокий статус. Но вот дверь кабинета распахнулась и вошёл тот, кто поставил жирный крест на всех моих мечтах. «Здорово, Анус!» – прохрепел человек. «Исвините, вы ошиблись. Мое имя Янис!» – с эстонским акцентом поправил я его. «Это по мне хоть хрен моржовый!» – выдал угрюмый. «Я узнал начальника охраны недавно погибшего депутата Добровольского. От бандита веяло страхом». Нет, ни шрам на щеке, ни перстнет этой уровки на пальцах, ни выколотые на груди макушки церкви не могли напугать меня. Приходилось общаться и с гораздо более колоритными персонажами, но даже полный офис охраны не мог бы защитить от него. Сама смерть, если не дружила с угрюмым, то по крайней мере находилась с ним в приятельских отношениях. По роду своей деятельности мне была известна история возникновения его второго погоняла, В середине 90-х прошлого века некая банда повозилась грабить инкассаторские машины и ювелирные магазины по всей области. Действовали жестоко, как в самых кассовых триллерах. Появлялись ниоткуда, быстро забирали деньги и ценности, затем бесследно исчезали, а на месте преступления оставляли только трупы. Никаких свидетелей, За 11 месяцев на счету банды накопилось более дюжины налётов и 40 погибших инкассаторов продавцов, кассиров, охранников магазинов и просто случайных покупателей. Лишь когда к ментам подключились федералы, то совместными усилиями им удалось выйти на след и устроить засаду. В ходе операции убили 8 преступников, одного задержали, а ещё одному удалось скрыться. Единственного задержанного ювелиром прозвали уже газетчики. Шумиха стояла страшная. Естественно, на суде Угрюм и всё отрицал, валил макруху на убитых дружков, говорил, что его заставляли, били, угрожали расправой над семьёй. А сам он только на шухери стоял. И вообще наполовину дел он не то, чтобы не ходил, а даже слыхом не слыхивал о них. И ускользнувшего от рук правосудия сообщника ни разу не знает. Десятый бандит так и исчез, опустошив тайник с большей частью награбленного. Зато вскоре в городе появился на диво успешный предприниматель Добровольский Леонид Семёнович, впоследствии ставший и видным политическим деятелем. Отсидев 10 из положенных 15, Шура Щукин был досрочно освобождён за хорошее поведение. Умело распорядившись общиком, оставшись на свободе Кент не забыл о том, кто спас его от рук служащих Фемиды. Поэтому у Грюмы, он же ювелир, в первый день после того, как откинулся с зоны, получил а престижный автомобиль, б квартиру в центре города, в кругленькую сумму на банковский счёт, г высокооплачиваемую работу начальника охраны. Что вы хотите от нашей фирмы? Стараясь не выдать себя немного дрожащим голосом, поинтересовался я. Молодец, сразу въехал в тему. Похвалил ювелир, грохнул по столу тяжёлой спортивной сумкой и продолжил. Те камеры, которые твоя контора натыкала в моём магазине, дюже плохо показывают. Поэтому к тебе, америкашка, есть предложение. Ты достаёшь из них более чёткую картинку, а я не говорю людям в чёрных пиджаках, чем на самом деле занимается ваша контора. Я понял, что Угрюмый унаследовал дела сувенирщика. Однако случайно ли он назвал меня американкой? И что он подразумевает под извлечением более чёткой картинки? И на каком основании он пугает меня чекистами? Повольте снова сделать поправку. Я эстоннец, а насчёт качества, думаю, мы сможем вам помочь. Скажите, что именно вас интересовать и техник на нашем современном оборудовании профёт о проподка и вы получать качественную запись. Сделав вид, что не совсем понимаю просьбу, и опустив вопрос о ФСБ, ответил я ему. Послушай, Янус, или как тебя там, то, что сохранилось на ваших винтах, я и без тебя видел. Мне нти решит записанная здесь. Ювелир достал из сумки знакомую аккумуляторную батарею. "Фи, наверное, снова соплющаться. Это не есть шорский диск, это источник питания, когда отсутствовать электричество", продолжал я, прикидываться баланчиком, а сам судорожно размышлял, где мы прокололись, кто допустил ошибку, нет ли утечки через завечевшегося крота. Шура стукнул по столу. Ты что, фред, не догоняешь? Я давно в курсе твоих шашней с дядей Семом и знаю про начинку. Думаешь, почему в фирме твоей и разрешили только наружку поставить? И то под большим давлением сверху. Хочешь, чтобы я маляву в КГБ черканул про твои гнилые делишки? Те же ясно расклад обозначили. Что ты еле пенешься? Ту мы ум сможем так оформиться. Отбираться уже не имело смысла, пора было переходить к переговорам. «Извините за бестакность. Сами понимаете, работа нервная. Итак, ваши трепования». «Ну вот, быстро смекаешь. Даже акцент пропал». Успокоился угрюмый и сел напротив меня. «Пахана наши вызывали ли нынче? Дело чести узнать, кто и как. Твои мыльницы могут в этом помочь». А взамен вы обещаете молчать о том, чем занимается наша фирма. Я правильно вас понял? Не совсем. Еще мне срочно надо два с половиной лимона зеленых. Не для себя, а общак вернуть. Понимаю. Но какие гарантии, что, получив необходимое, вы будете держать язык со зубами? Нет. А мамой клянусь, в экволе не видать падлой буду, оскалился бывший урка. Не поймите меня неправильно, но полагаю, что тонны обещаний не вызовут уверенности у вышестоящих инстанций. Этого недостаточно. Для всеимовыгодного сотрудничества требуются более веские аргументы. Я вообще-то валить из страны не собираюсь. У меня тут интересы Ну, на крайняк сделайте мне европейское гражданство, и если Шура Щукин пробалоболится, найдёте и кончите меня там. Как будто мне не сложно этого сделать здесь, подумал я, а вслух сказал. Так и говорились. Так и делал Шупосу. Завтра утром встретимся и всё обсудим. Оды, 8:00 утра, крайний срок. Время тоже время не казённое, и учти, если не добазаримся, уже в половине девятого оценишь таблом и спиной подошву ботинок с песна за гру. Пригрозил ювелир и направился к выходу. И не вздумай меня брать на понт или заказать, не проконает это дело. Поверь, анус, такая подлянка самому дороже обойдётся. Меня зовут Янис, милейший. Улыбнулся я, заметив, как бандита передёрнуло от последнего слова. Устраивать слежку за Щукиным смысла не было. Я и так прекрасно знал, где его найти. А вот оставленные аккумуляторы внимания заслуживали. Ювелир А утром эстонский гаденыш, прикормленный американскими кукловодами, удивил меня. Ровно в восемь я зашел в его кабинет, а через пятнадцать минут покинул его с чистым паспортом, гражданина Германии в кармане и чемоданом в руке, наполненным сто-долларовыми купюрами. «Мое рукофодство согласилось сотрудничать», – кивнул он на раскрытый дипломат, как только я перешагнул порог. Здесь ровно 1 миллион 900 тысяч долларов США. Да-да, не удивляйтесь, мне известна величина, как вы его там называете, общака. Могу даже назвать долю в процентах каждого из участников малины. То, что неизвестно российской полиции, достаточно легко выяснила наша организация. Мы даже при желании можем поделиться с ними информацией. И не сомневайтесь, на свет всплывут доказательства некоторых делишки из прошлого, по которым вас так и не удалось засудить. Именно на этом основывается моя уверенность в том, что вы не прополтаетесь и даже будете помогать нам, если понадобится, кое-какие из услуг по вашему профилю. А шустро хмыкнул я. А я не спродолжу. А в этом конверте увеличенные фотографии Тарасова Сергея Алексеевича, 1988 года рожденье, уроженца хутора Весёлый. Тут адреса прописки и временного проживания. Личность его спутницы выяснить не удалось по причине сильного крима. Однако с точностью до сантиметра указан её рост и до килограмма вес. Также камеры наблюдения засняли и сам момент убийства. Девица сделала это двумя сувенирными саблями, числящимися в вашем макасине с инвентарным номером 814. Знаешь, теперь я зауважал тебя, Енис. Ну а где же сами шашки? Минты ведь их не нашли? Опица унесла их с собой, так же как и краштанин Натасова, по той причине, что самостоятельно тот передвигаться не мог из-за тяжёлого ножевого ранения, нанесённого одним из охранников добровольческого Леонида Семёновича неким Николаем Степановичем. Хватит, истунец, впечатлил. Передай спасибо шефу и обращайся, коли нужда заставит, особенно, если потребуется мусора какого завалить. Вы меня с ними особые ещё тяты. «Еще один вопрос, господин Щукин. Откуда вам стало известно о сотершимом источниках питания? Надеюсь, вы понимаете, что утечка такой информации ставит под угрозу проводимую мной операцию». «Они ссы, никто тебе не сдал. Просто масть так легла, что челился в камере я с детком одним, бывшим НКВДшником». Хован, мне разоткровенничался как-то про то, как чекисты в радиоприёмнике интуристов жучки ставили, а разговоры записывали на плёнку, упрятанную в батарейках. И как те взрывались при попытке вскрытия. Однажды мой хлопец уронил вашу камеру, та в Дребезги, а аккумулятор превратился в пластмассовую лужу. Да так шустро расплавился, что даже я, не имеющий химического образования, начал догонять. Дело нечистое. Онbottleм не стал мести, а пообрыглядовался. Дед этого вспомнил и высчислил тебя. Так что можешь передать своим: "Что за идеи ваши новаторские? Коммунисты ещё при Сталине применяли". Как не тренировали шпиона Янки, однако к этому всё же не удалось совладать с собой, и на его харе чётко читалось изумление и даже некоторое разочарование. Да, это удар ниже пояса. Я хлопнул дверью. Последнее слово всё-таки осталось за мной, и это несколько польстило моему самолюбию, ну, и немного патриотизма, что ли. Хотя откуда ему взяться? Да девахи мне дела особого нет. Если не найду её, так притащу любую другую. Так ей почки отобью и рожу из уродую, признается даже в убийстве Кеннеди. Пацан, скорее всего, кони двинул. В лучшем случае лежит сейчас под капельницами из ложечки ест и под себя ходит. А вот шашки меня заинтересовали. Ленька-то забашлял мне, конечно, после отсидки. Но я же помню, сколько мы гоп-стопом с инкассаторов напотрошили. А брюлики? Не зря меня ювелиром называют. Пока сидел, научился и знал их цену. Доля моя должна быть гораздо больше. Подельник падла не признавался, толкал порожняк, на выборы, мол, потратил на развитие бизнеса. Однако я умею ждать и дождался. Однажды, набухавшись в сауне, Лёнька прогнал сосок и проболтался про сабли, что рукоятки у них особенные, с тайником, и что часть прозрачных камней хранится именно там. Что швейцарским банкам сейчас доверять нельзя, не говоря уже про наши. Как известно, лучшее место для схрона на самом виду. Проговорился, что приценился и выяснил, что алмазы те шлифованные тянут на четвертак с шестью нулями, причём не за кеских денег, а более дорогих, европейских. Проспавший сувенирщик, конечно, не помнил, что сам рассказал, как кинул меня. Раз так То имя меня совести не будет мучить. Да никогда не замечал за собой такого чувства. И вот, когда я уже созрел к мести, эти беспредельщики устроили такой облом. Нет, всё-таки найду именно ту суку и накажу тварь жестоко. Агент Янис. Мастерство владения мечами вызвало удивление не только у меня, но и у получившего запись шефа. Кем бы ни была эта девушка, она профессионал. Убийство господина Добровольского явно подстроили спецслужбы. Анализ приёмов показал, что ни японские самураи, ни школа французского фехтования, ни остальные доселе известные способы владения холодным оружием не могут сравниться с теми, которые продемонстрировала дама замаскированная под синекожую эльфийку. ЦРУ всегда интересовали методы подготовки элитных подразделений ФСБ. Раскрытие истинной ценности сувениров Леонида Семеновича только положительно повлияло на наделение меня дополнительными полномочиями. Еще одну загадку подкинул агент, посланный по известному адресу и выяснивший, что гражданин Тарасов Сергей находится в добром здравии, вчера вышел на работу и даже задержал двух воров. В одиночку? С таким-то ранением?» Значит, либо кто-то выдаёт себя за него, либо русским известен метод феноменального исцеления. В любом случае, наблюдение с квартиры 32 дома 77 по улице Шевченко пока решено не снимать. К ювелиру тоже приставлю дополнительных фильёров. Возможно, братки раньше выйдут на стрелку со спецназом, и тогда при разборке появится шанс снять на камеру и проанализировать подробнее возможности бойцов ФСБ. А новое оборудование пока не будем устанавливать. Неизвестно, кто ещё догадался о нашей деятельности и какая контора финансирует нас.